Миссис Флауэрс копалась в саду на заднем дворе. Они подъехали прямо к зданию общежития, чтобы поговорить с ней. Она подстригала розовые кусты, и от нее буквально веяло аурой лета. Миссис Флауэрс нахмурилась и часто заморгала, когда все обступили ее, и наперебой стали спрашивать, где можно раздобыть белый ясень. «Куда ж вы так торопитесь?» — спросила она, разглядывая их из-под полей соломенной шляпы. «Еще раз. Что вам нужно? Белый ясень? Ну, один, например. Растет прямо здесь». В глубине сада между дубами, да подождите же, крикнула она им вслед. Стефан срезал большую ветку с складным ножом, который мы достал из кармана. Интересно, с каких пор он стал носить его с собой? Задумалась Бонни. Еще и было интересно, что подумала о них миссис Флауэрс, когда они, возвращаясь, опять прошли мимо нее, причем парни несли на плечах двухметровую ветку с листьями. Но миссис Флауэрс лишь молча смотрела им вслед. И только когда они подошли к дому, она их окликнула. «Тебе пришла посылка, малыш!» Стефан обернулся, не снимая ветку с плеча. «Мне. Там указано твое имя, посылка и письмо. Сегодня днем нашла их у переднего крыльца, я отнесла все наверх, в твою комнату». Бонни посмотрела на Мередит, потом на Мэта и Стефана, встретив их ответные взгляды, недоумевающие и настороженные. В воздухе повисло почти невыносимое напряжение. «От кого это? Кому вообще известно, что ты здесь?» — начала Бонни, когда они поднимались в мансарду. И вдруг замолчала. Ее охватила паника. Внутри нее жужжало, как назойливая муха, какое-то предчувствие, и она старалась отогнать его прочь. «Не сейчас», — думала она. «Только не сейчас». Впрочем, она так и не смогла удержаться от того, чтобы посмотреть на посылку, лежавшую на столе. Парни поставили ветку к стене, и принялись рассматривать завернутый в коричневую бумагу почти плоский пакет с молочно-белым конвертом сверху. Сверху знакомым сумасшедшим почерком было выведено. «Стефану». Этим почерком были написаны слова на зеркале. Они стояли и смотрели на пакет так, будто он набит скорпионами. «Осторожно», — вырвалось у Мередит, когда Стефан медленно протянул к пакету руку. Бонни отлично ее понимала. Ей самой казалось, что сейчас он взорвется, начнет сочиться ядовитым газом или превратится во что-то с когтями и клыками. Стефан взял в руки квадратный прочный конверт из хорошей гладкой бумаги. «В таких конвертах, наверное, особо королевской крови рассылают приглашение на бал», подумала Бонни. «Впрочем, на лицевой стороне конверта было несколько жирных пятен, а его края были грязными, ну что ж». Во сне Клаус тоже не производил впечатления чистоплотного существа. Стефан с обеих сторон осмотрел конверт, потом вскрыл его и вытащил лист бумаги. Пока он разворачивал его, все, встав полукругом, заглядывали ему через плечо. Наконец Мэт воскликнул. — Что за чертовщина? Тут ничего нет. На бумаге действительно ничего не было. Ни с одной стороны, ни с другой. Стефан внимательно изучил его с обеих сторон. Лицо его было серьезным. Все остальные, наоборот, вздохнули с облегчением. Глупый розыгрыш. Мередит взяла пакет, который был настолько тонким, что тоже вполне мог оказаться пустым. Но тут Стефан неожиданно замер, громко выдохнул. Бонни быстро обернулась к нему и подскочила на месте. Рука Мередит застыла на пакете, а Мэт выругался. На пустом листе бумаги, крепко зажатом в пальцах Стефана, Стали появляться черные, состоящие из длинных линий штрихов буквы, словно их прямо на глазах у Бонни вырезали невидимым ножом. Она читала, и ее сердце наполняло страх. «Стефан, почему бы нам не разрешить наши противоречия, как подобает джентльменам? Девушка у меня. Когда стемнеет, приходи к старой ферме в лесу, и мы побеседуем наедине. Придешь один — и я ее отпущу. Приведешь кого-нибудь, и она умрет. Подписи не было, но в самом низу листа появились слова. Это дело касается только нас двоих. Какая девушка? — спросил Мэтт. Глядя то на Бонни, то на Мередит, словно не видя, что они стоят здесь. Какая девушка? Изящные пальцы Мередит стремительно разорвали пакет и извлекли наружу его содержимое. Это был светло-зеленый шарф с листочками и виноградными лозами. Бонни ясно вспомнила его, и перед ее мысленным взором промелькнули картинки. Конфетти и подарки, орхидеи и шоколад. Кэролайн прошептала она и закрыла глаза. Последние две недели были такими странными, такими непохожими на обычную школьную жизнь, что они почти забыли о факте существования Кэролайн. Она переехала в соседний городок, чтобы спрятаться, чтобы ее никто не нашел, но Мередит предупредила ее с самого начала. «Он доберется до тебя и в Героне». «Он опять играл с нами», — пробормотала Бонни. «Не вмешивался, позволил даже съездить к твоему дедушке, Мередит, а потом...» «Он все знал», — согласилась Мередит. «Все это время он знал, что мы ищем его жертву. И вот теперь он шантажирует нас. Разве что...» В ее темных глазах загорелся луч надежды. «Как ты думаешь, Бонни могла Кэролайн просто обронить этот шарфик в ту ночь, а он его подобрал?» «Нет». Предчувствие звенело все громче, и Бонни снова отмахнулась, стараясь отогнать его. Она не хотела знать того, что может сказать ей шестое чувство, но была абсолютно уверена. Это не блеф. «Кэролайн действительно у него». «Что мы теперь будем делать?» — негромко спросила она. «Могу сказать, чего мы точно не будем делать. Мы не пойдем у него на поводу», — сказал Мэтт. «Как подобает джентльменам. Он мразь, а не джентльмен. Это ловушка». «Разумеется, ловушка», — горячо подхватила Мэродит. «Он дождался, пока мы узнаем, как с ним справиться, и теперь хочет разделаться с нами поодиночке. Ничего не выйдет». Тем временем Бонни с растущим беспокойством наблюдала за Стефаном. Пока Мэт и Мередит обменивались негодующими репликами, он с безучастным видом складывал листок и засовывал его обратно в конверт. Потом выпрямился и принялся рассматривать конверт, не обращая никакого внимания на происходящее. Выражение его зеленых глаз напугало Бонни. «Мы можем использовать его план против него самого», — говорил Мэт. «Правильно, Стефан? Ты-то что думаешь?» «Я думаю, медленно, тщательно выговаривая каждое слово, — сказал Стефан, что когда стемнеет, я пойду в лес». Мэт кивнул. Как настоящий нападающий футбольной команды, он начал разрабатывать план. «Тогда так. Ты идешь и отвлекаешь его, а мы втроем...» «А вы втроем...» — так же медленно сказал Стефан, глядя на него в упор. «Идете домой. В свои постели». Наступившая пауза показалась Бонни бесконечной. Ее нервы были напряжены до предела, все остальные молча глядели на Стефана. Наконец, Мэроди сказал ровным голосом, «Видишь ли, в постели будет довольно трудно его поймать, разве что он окажет нам любезность и сам нас навестит». Ее слова разрядили напряжение, и Мэт с облегчением, переведя дыхание, сказал, «Все в порядке, Стефан, я понимаю, что ты чувствуешь». Но Стефан оборвал его. «Я говорю совершенно серьезно, Мэт. Клаус прав. Это дело касается только нас двоих». Он хочет, чтобы я пришел один, а иначе он что-нибудь сделает с Кэролайн. Значит, я пойду один. Это мое решение. Ты пойдешь на свои похороны, выпалила Бонни почти в истерике, Стефан ты спятил. Ты никуда не пойдешь. Ты ошибаешься. Мы тебя не пустим. Что-что? Спросил Стефан, глядя на нее в упор. Ты думаешь, что сможешь меня остановить? Повисла очень неуютная пауза. Бони смотрела на Стефана и видела, что он меняется прямо у нее на глазах. Лицо как будто заострилось. Поза, в которой он стоял, словно специально предназначалась для того, чтобы напомнить об упругих литых мышцах, скрытых под его одеждой. Мышцах хищника. Он сразу стал каким-то далеким, чужим. Страшным. Бони отвернулась. «Давайте рассуждать здраво», — сменил тактику Мэтт. «Не будем решать сгоряча и спокойно все обсудим». «Здесь нет предмета для обсуждения. Я пойду. Вы не пойдете». «Ты не имеешь права, — Стефан, сказала Мередит, и Бонни поблагодарила ее про себя за спокойствие в голосе. «Ты сказал, что сможешь порвать нас на мелкие куски. Никаких возражений. Мы уловили твою мысль. Но после всего, что мы вместе пережили, у нас есть право хотя бы услышать внятные объяснения перед тем, как ты туда помчишься». «Ты же сам говорил» что эта война напрямую касается и девушек», — добавил Мэт. «Когда ты успел передумать?» «Когда узнал, кто убийца», — сказал Стефан. «Клаус появился здесь из-за меня». «Ну что за бред?» — воскликнула Бонни. «Хочешь сказать, что это ты заставил Елену убить Катерину?» Я заставил Катерину вернуться к Клаусу. С этого все началось. И Кэролайн впутал в эту историю тоже я. «Если бы не я...» Она никогда не возненавидела бы Елену и не стала бы крутить с Тайлером, так что у меня есть долг и перед ней. «Тебе просто очень хочется в это верить», — почти закричала Бонни. «Клаус ненавидит нас всех. Неужели ты думаешь, что он тебя отпустит? Неужели ты думаешь, что он оставит в покое нас?» «Нет», — сказал Стефан, и ножом Мэта принялся остругивать стоящую возле стены ветку ясеня, превращая ее в прямое белое копье. «Молодец!» — Хочешь схватиться с ним один на один? — яростно сказал Мэт. Разве ты не понимаешь, что это идиотизм? Ты прямиком угодишь в ловушку, которую он подстроил. Он сделал шаг к Стефану. — Если ты думаешь, что мы втроем не сумеем тебя остановить... — Не надо, Мэт. Низкий ровный голос Мэродит прорезал комнату. — Ничего хорошего из этого не выйдет. Стефан посмотрел на нее и прищурился, но она встретила его взгляд спокойно и уверенно. «Ты решил встретиться с Клаусом лицом к лицу, Стефан?» «Хорошо. Но перед тем, как ты уйдешь, давай позаботимся о том, чтобы у тебя были хоть какие-то шансы». Она стала с невозмутимым видом расстегивать пуговицы своей строгой блузки. не стала не по себе. Хотя всего неделю назад она предлагала Стефану то же самое. «Боже мой, тогда, по крайней мере, мы были наедине», — подумала она. Но потом пожала плечами. «Наедине? На людях? Какая в сущности разница?» Она посмотрела на Мэтта, который тоже явно был ошарашен, но потом его брови нахмурились, и на лице появилось то упрямое непрошибаемое выражение, которое приводило в бессильную ярость тренеров команд противников. Голубые глаза встретились с ее глазами, и она кивнула, выпитив подбородок. Не говоря ни слова, она расстегнула свою легкую ветровку, а он стянул с себя футболку. Угрюмый взгляд Стефана пытавшегося скрыть потрясение, бегал по троим людям, которые раздевались, прямо у него в комнате. Потом он помотал головой. Белая ветка стояла перед ним, как копье. «Нет!» «Не будь идиотом, Стефан, — Стефан огрызнулся Мэтт. Несмотря на царившую сумятицу, Бонни не могла не залюбоваться его обнаженным торсом. «Нас трое. Ты можешь взять много, не причинив вреда никому из нас». «А я говорю нет. Ради мести». «Ради того, чтобы бороться злом против зла? Ради чего угодно нет?» «Я надеялся, что хоть ты меня понимаешь». Стефан посмотрел на Мэтта с горьким упреком. «Я понимаю, что ты идешь на верную смерть», крикнул Мэтт. «Он прав». Бонни прижала костяшки пальцев к губам. Предчувствие пробивалось через защиту, которую она выстроила. Бонни очень не хотела впускать его в себя, но ее силы, наконец, истощились. Она задрожала, когда, проникнув в ее сознание, в голове зазвучали слова. «Никто не может встать у него на пути и быть живым!» С мукой в голосе произнесла она. Так сказала Вики, и она была права. «Я чувствую это, Стефан. Никто не может встать у него на пути и быть живым!» Всего одну секунду ей казалось, что Стефан ее услышал, но потом его лицо снова стало чужим, и он холодно сказал Это не ваша забота. Предоставьте решать. Мне. Но если нет никаких шансов, — начал Мэтт. Бонни сказала не это, — отрезал Стефан. Именно это, что ты такое несешь, — заорал Мэтт. Мэтта трудно было вывести из себя. Но если уж он зверел, то зверел всерьез. Стефан мне надоело, и мне надоело, — прорычал в ответ Стефан. Бони никогда не слышала, чтобы он говорил в таком тоне. «Меня тошнит от вас всех». Тошнит от вашего нытья, тошнит от вашей бескребетности и от ваших идиотских пророчеств тоже. Это моя проблема. «Я думал, что мы команда», — крикнул Мэт. «Нет, мы не команда. Вы кучка жалких человеческих существ. Что бы с вами ни происходило в глубине души, вы все равно хотите одного — попрятаться по своим уютным домикам, а потом переселиться в свои уютные могилки». «У меня с вами нет ничего общего, и я этому рад. Я терпел вас при себе так долго, потому что у меня не было выбора, но теперь, слава богу, это закончилось». Он обвел взглядом каждого из них и произнес медленно, подчеркивая каждое слово. «Никто из вас мне не нужен. Я не желаю, чтобы вы были рядом со мной, и не желаю, чтобы вы шли за мной. Вы только испортите мой план. Если кто-нибудь из вас пойдет за мной, я его убью». Бросив на них последний испепеляющий взгляд, он развернулся и вышел.